Глава пятая. Готовься, любовь моя. Его нашли. Старый скульптор Иван Федосеевич Трубников обосновался в маленькой деревеньке в пяти верстах от Касимова. Следы его обнаружились, как не покажется странным, в Касимовском кривеческом музее, где старательная сотрудница с трудолюбием пчелки собирала по всему миру любые упоминания о знатных касимовцах. Трубников, отмеченный в свое время многими премиями, званиями и боевыми наградами, естественно, оказался в их числе. И как только гор отдели милиции, куда позвонили из Москвы, вспомнили о краеведах, Можно сказать, уже через два часа в хате Ивана Федосеевича сидел оперуполномоченный с предписанием немедленно доставить Трубникова в Генеральную прокуратуру, в Москву, где его ждали для дачи показаний по уголовному делу о терроризме в качестве свидетеля. Оперативность — это, конечно, хорошо, никто отрицать не станет, Но как было Касимовцев доставлять столицу совсем старого человека, к тому же, как говорится, обезножившего, да еще с таким напутствием, не подумали. Впрочем, Трубников, несмотря на весьма преклонный возраст, с кодостью ума и старческой забывчивостью, не отличался, и понять разницу между понятиями «обвиняемый» и «свидетель» мог... И знал, что любой свидетель, ввиду чрезвычайных обстоятельств, связанных с его здоровьем, бежать по первому свистку не обязан, а может дать показания, оставаясь в собственной постели. Это он и объяснил непонимающему и ретивому оперуполномоченному, который готов был уже применить личную физическую силу, то есть вынести старика из хаты на руках и посадить в машину. Но так как Опер и сам толком ничего не знал, ему пришлось связаться с собственным начальством, а то стало названивать в Рязань, в областное ГУВД, где уже более важные начальники обратились в Москву, в министерство, которое после некоторой растерянности связало их с Генеральной прокуратурой. Старший следователь по особо важным делам Владимир Дмитриевич Паремский, которому передрисовал Меркулов Рязанцев, Выслушав сообщение о состоянии здоровья Трубникова, немедленно попросил оставить старика в покое. Ему всего и нужно-то задать три вопроса и записать его ответы, которые затем передать немедленно в Москву по факсу. И Володя продиктовал свои вопросы, удивляясь бесцеремонности местных правоохранителей. Вопросы были такие. Первый. Что известно Трубникову о покупателе его мастерской в Измайлове? Второй. На каких условиях совершалась продажа помещения и как совершалась сделка? Третий. Как выглядел покупатель? Желательно подробно. В Рязани подумали, что ради таких вопросов действительно нет веских причин тащить немощного старика в Москву. Да еще, видимо, за свой счет держи карман, чтобы генеральная прокуратура вдруг расщедрилась. Ответы, поступившие в Москву вечером того же дня, оказались более пространными, чем ожидал по-ремски. Похоже, дед обрадовался случаю вспомнить свою молодость, когда он был полон творческих и физических сил и обладал завидной известностью. Вот в те годы, это было в самом конце 50-х годов, он уже удостоенный звания заслуженного деятеля искусств, Подсобрав гонорары, решил покончить с бесконечными арендами помещений из нежилого фонда, предназначенных к сносу ветких бараков, разоренных церковных строений и обзавестись собственной мастерской. Место для строительства, учитывая важное ходатайство со стороны Министерства культуры РСФСР и Академии художеств, ему выделили на пустыре, оказавшемся обычной свалкой мусора, на окраине Измайловского парка, неподалеку от станции метро Первомайская. Как известно, в те годы во всей стране существовала острая проблема со строительными материалами. Можно было, конечно, достать левые материалы, но эта деятельность могла стать чреватой нежелательными последствиями. И Трубников, внимая советом опытных строителей, решил и этот вопрос. В середине 50-х годов прошлого века, и особенно в начале 60-х, Сталинский классицизм начал медленно, но неуклонно отступать перед хрущевским примитивизмом, воплощенным в лобутенковских пятиэтажках. Гениальные задумки архитектора, которые ввиду отсутствия в те годы, да и позже тоже необходимой домостроительной базы, превратили в то, чем она и стала, в Хрущобы. Никаких сборных домах из готовых уже квартир, складываемых подобно детской игре в кубике, речи уже и не шло. Панели, панели, сварка по углам, щели в руку заделаем, замажем, а упадет в грязь, даст трещину и выбросить не жалко. Сколько подъездных дорог выслали этими неудавшимися стенами, несчесть, а сколько неучтенных гаражей и прочих непонятных хозяйственных построек возвели трудолюбивые руки жителей столичных окраин из этих плит, пока не появились первые ракушки. Зря разумные люди рассуждали о преступной бесхозяйственности. Все шло в дело, все в конечном счете приносило пользу, пусть и небольшую. Из таких вот неликвидных плит и состояла основа высокого до шести метров строения. А на стропила и черный пол пошли доски, из которых обычно сооружается каркас глиняной модели любого памятника и строительные леса вокруг него. Это тот же самый неликвид, который по закону после окончания работы следовало сжигать, уничтожать. Позже очередным вождем было заявлено, что экономика должна быть экономной. Но к этому выводу Иван Федосевич пришел гораздо раньше, чем добротным лесоматериалом печки топить, лучше теплый пол соорудить на бетонной же основе. Другими словами, мастерская обошлась скульптору не слишком дорого, зато своя. Зачем такая большая, а главное высокая, так ведь широко популярный в узких художественных кругах трубников был скульптором-монументалистом? то есть тем, кто воздвигает памятники великим людям, на площадях городов, поселков или скромных сел, кто увековечивает знаменательные события в жизни Отечества, кто расставляет печальных солдат с автоматами и скорбных матерей со склоненными в трауре знаменами на братских могилах павших воинов, ну и так далее. Трубников охотно и много воял, все вышеперечисленное. Монументальная пропаганда была его горячим и неутомимым коньком. И солдат, и матерей, и вождей в кепках, и бизонах, с вытянутой призывно вперед и вверх рукою, или же с мужественно вцепившимися в борт распахнутым навстречу всем ветрам пальто пальцами, в его жизни более чем хватало. И, как всякий профессионально грамотный человек, Он прекрасно знал, что пропаганда, она и есть пропаганда, а следовательно, не должна никогда кончаться. И покуда она имеет место находиться в основе идеологической программы партии, художник, настроенный на эту благодатную волну, без куска хлеба не останется, с маслом, с икрой по-разному». Заказов было много, каждое село в Советском Союзе желало, впрочем, по большому счету и обязано было иметь напротив сельсовета собственного Ленина, например. И для этого скульптору, к которому обращались за помощью, вовсе не требовалось всякий раз начинать новую творческую работу над статуей вождя, достаточно было сделать в уже готовых формах очередную отливку в зависимости от общественных запросов. В кепке, без и так далее. Кому-то из гипса, который потом легко покрасить серебряной или даже золотой краской. Кому-то, кто поважнее, посолиднее и гонораром располагает соответствующим, можно и из бронзы отлить. Даже заводы есть специальные, было бы желание и соответствующая статья в бюджете заказчикам». Но о таких вещах, как памятники на могилах родных и близких, и говорить нечего. Многие настоящие художественные таланты нашли свое счастливое успокоение и в этом негромком жанре. Если говорить конкретно о Трубникове, то Иван Федосевич не чурался никаких заказов, поэтому и в его скульптурной мастерской за долгие годы благодарной работы скопилось большое количество самых разнообразных образцов массового монументального искусства. Не менее десятка лениных в различных позах, имелся даже один сидящий на валуне и задумчиво вглядывающийся вдаль, где ему виделись контуры новой страны, рабочие с молотыми в руках или отбойными молотками на плечах, Счастливые, полногрудые или задастые на любой вкус, колхозницы со снопами нового урожая, молодые матери с детьми на руках. Всего не перечислить. Это толпа похожего друг на друга радостного народа и занимала основное помещение. Кроме того, на широких стеллажах вдоль стен были выстроены в шеренгу гипсовые модели тех, кто уже покинул бренный свет. Люди, вероятно, действительно похожие на себя». Бюсты, барельефы, отливки различных размеров капители, цветочных орнаментов, необходимые для масштабной городской либо скромной парковой оформительской работы, включая интерьеры различных помещений. Нельзя сказать, чтобы Трубников был полностью доволен своей заметной ролью в истории отечественного искусства. Как у всякого творческого человека, у него возникали и сомнения. Был даже момент, когда некоторые сомнения, сложившиеся воедино, привели едва ли не к отчаянию. Это было тяжкое время в его жизни». Повсеместно под оголтевый свист и улюлюканье, изображавшее торжество рождающейся демократии, сбрасывали с пьедесталов те статуи и бюсты, ради которых он жил и творил. Оказаться в один миг ненужным и, более того, оплеванным — это ли не истинная человеческая трагедия? Не тем идеалом служил, это говорили ему с насмешливым укором именно те, кто сами... Ни черта не делали ни раньше, ни теперь в новых условиях, зато умели ловко и доходно устраиваться и тогда, и стало быть, сейчас. Что оставалось в одночасье постаревшему скульптору? Только то место на родной земле, где, по словам опального поэта, нет ни критики, ни милиции, исключительная благодать. Да, еще какое-то время кормили кладбище, Семьи уходящих из мира сего патриархов желали иметь в местах упокоения не абстрактный поп модерн, будь он хоть трижды модным, а запоминающиеся изваяния родного и близкого им человека, ушедшего в вечность. Были заказы у многих на слуху, оставалась еще фамилия трубников. И все было славно, да силы уже не те. Горько было это осознавать, все более ощущая тяжесть прожитых лет. Приветших в конечном счете к тяжкому разочарованию. Было дело, он даже позавидовал своим покойным товарищам, коллегам по художественному цеху, покинувшим Божий свет до случившейся вакханалии. Вот кому повезло, приняли свою славу и ушли в расцвете. А память, это ведь только с годами начинаешь понимать, насколько все эфемерно, и почет, и зависть коллег, и даже сама память. Тот, кто не сможет жить без памяти, тот вспомнит, но вряд ли таких наберется много. Так ради чего, или точнее, кого стараться? Если так, и не обзавелся ни семьей, ни иными тесными узами. Но желание жить слишком присуще человеку. Вот и Трубников, оттягивая неизбежный финал, Пробовал даже сдавать помещение в аренду, но мало кого устраивало неудобное место, которому совершенно невозможно подвести нормальную подъездную дорогу, чтобы переоборудовать помещение под склад.